Глава 17. Торин Хейл. Веронику проверяли на самом современном оборудовании. Брали анализы, опрашивали девушку, но не могли ничего найти. Она была абсолютно здорова, если не считать небольшого количества ладышницы, которая еще не полностью вышла из организма. Сколько же она ее принимала, раз приходится столько очищать организм? От одного раза такого эффекта не бывает. Хотя она не похожа на тех девушек, которые балуются такой дрянью. Однако я не должен об этом думать. Это мой зверь сбивает меня с рациональных мыслей. А зверь бесится и нервничает. Рвется захватить сознание так, будто от этого зависит наша жизнь. Я пытаюсь разобраться и понять, в чем дело. Почему он будто с ума сошел, но не могу. У меня есть подозрения, но я их отметаю. Такого не может быть. Моя. Зверь рычит и рвется наружу. Я не могу сосредоточиться. Все мысли только о Веронике. Хочется вытащить ее из медицинской капсулы, схватить и прижать к себе, а потом унести туда, где ее никто не обидит, где я смогу ее защитить. Странные, первобытные чувства. Мне не свойственные. Усмехаюсь над нелогичностью происходящего и иду в свой кабинет. Нельзя весь день стоять и смотреть за Вероникой. Моя. Защитить. Мне нужна только она. Зверь точно сошел с ума. Торин. Слышится голос Джи. Через шесть часов посадка на Сирион 65. Время пребывания на планете 24 часа. Я даже усмехаюсь. Не похоже на Джи. Говорит четко и по делу. Даже интонация изменилась. Джи, какая погода сейчас на Сирион 65? Песчаная метель. Видимость не более двух метров. Сейчас ищу наиболее удобные места для посадки, чтобы не попасть в эпицентр. Я снова ловлю себя на мысли, что Джи не такая, как еще пару часов назад. Может, программисты поработали? Ее голос и манера разговора изменились. Прихожу на капитанский мостик и занимаю свое место. Капитан Хейл. Ко мне подходит помощник. Капсула для отправления на Сирион-65 готова. Разрешение на посадку получено. На какой срок получено разрешение? На сутки. Отлично. Успеваем. Нам нужно заправиться и запастись провизией. Подготовьте для меня одно место в капсуле. У меня на Сирион 65 назначена встреча. Помощник немного в замешательстве, но не комментирует, а сразу уходит. Это выглядит довольно странно, что я хочу попасть на планету, где презирают драконов. Однако у меня есть поручение от отца, и я обязан его выполнить. Сегодня состоится важная встреча, которая прикрыта обычной дозаправкой крейсера. Вероника Ветрова Я была в медпункте несколько часов, и в итоге врач только развел руками, он не смог абсолютно ничего найти. Я вернулась в комнату и мечтала упасть на кровать, забыться сном на несколько часов минимум, но услышала голос Джи. «Если хочешь сбежать, то у тебя есть полчаса. Скоро посадка на Сирион 65». Крейсер встанет на дозаправку, а я смогу провести тебя на посадочную станцию. Разве Хейл не сказал тебе не подключаться к этой комнате? Я зевнула и залезла с ногами на постель. Одеяло и подушка манили меня. Только бы закрыть глаза, и я сразу провалюсь в сон. Даже идея о побеге не была такой привлекательной, как сон. Я не всегда слушаюсь Хейла. Собирайся, возьми с собой все, что хочешь из комнаты. У меня болело все тело, будто я пару дней без отдыха и сна убирала гостиницу мачехи. Джи, я даже ходить не могу. Какой побег? Ты так просто сдаешься? Я не сдаюсь, а откладываю на следующую остановку. На Сирион 65 последние сто лет полный матриархат и бесплатное образование в университетах. А это уже интересно. Спать еще хочется, но предложение заманчивое. «Не знаю, насколько я могу доверять Джи, но если это правда, то терять такой шанс не хочется». «А Хейл? Он что сейчас делает?» «Сейчас он идет на капитанский мостик. Он занят. Насерион-65 ненавидит драконов. Они дали разрешение на покупку провизии и дозаправку, но капитан корабль не покинет». «То есть главное добраться до капсулы?» «Верно. А там я все тебе расскажу». «Давай быстрее, ты теряешь время. Поспишь, когда станешь свободной». «Джи, я сомневаюсь. Тем более, я не особо тебе доверяю». «Ладно, не хотела я говорить, но придется. Я знаю, почему тебе стало плохо сегодня». «И почему?» «Ты слышала про истинные пары?» «Истинные, только в сказках, которые мне в детстве читал отец». «Ну, это не совсем сказки. В общем...» «Когда капитан предавался разврату с твоей служанкой, то сработала та самая истинная связь, и тебе стало плохо. Это еще ничего, они только начали. А вот если бы он ее...» «Погоди!» Мой голос становится ненормально высоким. «Ты хочешь сказать, что я истинная пара Хейла?» «Да, но если даже верить в то, что это не сказки, а правда, то зверь Хейла должен почувствовать». Истинные пары – это редкость. Никто не может обучить такому. Тем более Торин со сложным характером и вообще не особо чувствительный. Зверь, может, и учуял, только Торин еще не понял. Нет, я сижу на кровати и отрицательно качаю головой. Такого просто не может быть. Может, Вероника. И ты понимаешь, что будет, когда Торин учует истинность? Он меня не отпустит. Он никогда тебя не отпустит. Увезет на Шихаб-Ин, и ты будешь рожать ему там детей. А ты знаешь, какие порядки на Шихаб-Ин? Какие? – спрашиваю я почти беззвучно. Женщины практически бесправны. Законы вулкана покажутся тебе сказкой. Я вскакиваю с кровати и нахожу в шкафу рюкзак. Быстро переодеваюсь и складываю в рюкзак одежду. Стараюсь выбрать все самое практичное, что непросто. Тут полно платьев и праздничных нарядов, будто я тут для светских вечеров. Мне нужно бежать и спасаться. Не знаю, врет мне Джи или нет, но свободой я рисковать не готова.